Вокруг пупа земли стояли большие горы. Но не все горы, соседние с храмом, получили имена. Их было попросту слишком много. Чтобы наименовать все камушки на пляже, хватит времени только у богов, но у них не хватает терпения. Меднолобая гора была достаточно маленькой большой горой, чтобы получить имя. Лапсанк проснулся и увидел на фоне восходящего солнца кривой пик, торчащий над горами поменьше. Иногда боги страдают дурновкусием. Они допускают рассветы и закаты в нелепых розовых и голубых тонах. Любой профессиональный художник объявил бы такое мазнёй невежественного любителя, который сроду не видал настоящего заката. И сегодняшний восход солнца принадлежал как раз к этому типу. Увидев такое на картине, люди обычно восклицают. Настоящий восход не может окрашивать небо в хирургический розовый цвет. Тем не менее, восход был прекрасен хоть и безвкусен. Лапсанка лежал наполовину, зарывшись в кучу сухого папоротника. Йети поблизости не было. На этой высоте уже наступала весна. Землю еще покрывал снег, но кое-где уже появились проталины и намек на зелень. Лапсанка гляделся и увидел, что на деревьях набухли почки. Люцзе стоял чуть поодаль и вглядывался в крону дерева. Он не повернул головы, когда лапсанка подошел. — Где эти — Он повернул обратно. — Ему нельзя покидать пределы снегов, — шепнул Людзе. — А, — шепнул в ответ Лапсанг, э, — а почему мы шепчемся? Посмотри на птицу. Птица примостилась на ветке у развилки ствола, рядом с чем-то похожим на скворечник, и поклевывала что-то деревянное, приблизительно круглой формы, зажав его в одной лапке. — Должно быть, старые гнезды чинят, — сказал Людзе. — С нуля он такое построить не успел бы. «Мне кажется, это какой-то старый ящик», — лапсанка пригляделся. «Это старые часы?» «Посмотри, что он клюет», — подсказал Людзе. «Это похоже на грубо вырезанную шестеренку. Но почему?» «Молодец наблюдательный. Это, мальчик, часовая кукушка. Молодой самец, судья по виду, пытается построить гнездо, чтобы привлечь самку. Ему ничего не светит». Видишь, цифры все перепутаны, стрелки кривые. — Птица, которая строит часы? Я думал, часы с кукушкой — это механические часы. Откуда выезжает кукушка? — А откуда, по-твоему, люди взяли такую странную идею? — Это же просто чудо. — Почему? — Их не хватает и на полчаса хода. Точность паршивая. И бедные самцы из сил выбиваются, пытаясь их завести. — Но все равно я полагаю все что угодно где нибудь долучатся не стоит по этому поводу сильно волноваться у тебя еды не осталось нет мы все доели вчера вечером ответил лапсанг и добавил с надеждой э, э я слышал что по настоящему продвинутые монахи могут жить э -э, черпая жизненную силу прямо из воздуха разве что на планете колбаса — Нет, мы обогнем Меднолобую гору и найдем что-нибудь в долинах по ту сторону. Пошли, времени мало. Однако достаточно, чтобы наблюдать за птичкой, — подумал Лапсанг, пока мир вокруг него синел и выцветал. И эта мысль его успокоила. Идти по бесснежной земле оказалось легче. Надо было только избегать кустов и высокой травы, которые неожиданно сильно сопротивлялись. Людзе шел впереди, странную цветной и нереальный на фоне блеклого пейзажа. Они миновали входы в гномьи шахты, но на поверхности никого не увидели. лапсанк обрадовался этому. Вчера ему неприятно было смотреть на статуи людей в деревнях, хотя он и знал, что они на самом деле не мертвые, просто застыли, потому что их время течет гораздо медленнее. Людзе запретил ему даже подходить к ним, но мог бы и не беспокоиться. Когда приближаешься к такой живой статуе, почему-то кажется, что вторгаешься в чужой мир. А когда замечаю, что она все-таки движется, только очень медленно, почему-то становится еще неприятнее. Солнце едва поднялось над горизонтом, а они уже дошли до лесов на краевой стороне горы, где было теплее. Сразу стало понятно, что здесь обитают люди. Лес имел обжитой вид. Охотничья тропа, по которой они шли, пересекала ручей, и в этом месте на берегу обнаружились следы телеги, старые, но все еще не заросшие. Перейдя ручей, Лапсанг оглянулся и увидел, как вода очень медленно заполняет его вдавленные следы на поверхности ручья. Его, как и всех послушников, учили нарезать время на снежных полях над долиной. Монахи сказали это для того, чтобы с послушниками ничего не случилось, но никто так и не объяснил, что именно могло случиться. За пределами монастыря Лапсанг впервые нарезал время в живом пейзаже. Это было потрясающе. Птицы зависли в воздухе. Ранние утренние шмели зависли над открывающимися цветами. Мир был кристаллом, составленным из живых существ. Лапсанг притормозил возле стада оленей, щиплющих траву, и стал наблюдать, как ближайший глаз одного из них поворачивается в орбите. Медленно, со скоростью геологических процессов, чтобы разглядеть его получше. Он увидел, как бугрится шкура оленя там, где мышцы напрягаются, готовясь к бегству. — Можно расслабиться, оправиться и покурить, — сказал Людзе. Время вокруг Лапсанга ускорилось. Олени сбежали, и волшебство рассеялось. — Что ты сказал? — переспросил Лапсанг. Ему стало неприятно. Медленный, безмолвный мир его забавлял. — Ты когда-нибудь был на континенте XXXX? — Нет. Но бармен в виноградной грузди оттуда родом. Людзе раскурил тощую цигарку. Это ничего не значит. Где угодно найдется бармен, который оттуда родом. Странное место. Прямо в середине большой источник времени. Очень полезно. Пространство и время перепутаны намертво. Видимо, все из-за пива. Впрочем, там неплохо. А теперь. Видишь вон ту страну под нами? С одной стороны прогалины. Земля резко уходила вниз. Там торчали кроны деревьев, а за ними виднелось лоскутное одеяло полей, аккуратно заправленное в складку гор. Поодаль была расселена, и Лапсангу показалось, что через нее перекинут мост. — Не очень похоже на страну, — сказал он. — Больше похоже на полку. — Здесь живут ведьмы, — сказал Людзе, и мы собираемся позаимствовать метлу. — Это самый быстрый путь, Вангмарпорг. Для нас единственный способ туда попасть. Разве это не значит, ну, вмешиваться в историю? Нас учили, что это допустимо в долине. Но здесь, в миру, не этот строк запрещено, потому что это вмешательство в историю. Конечно, с ведьмами надо быть осторожным. Кое-кто из них очень умен. Он заметил, какое лицо стало у лапсанга. Пойми, для того и нужны правила. Чтобы человек хорошенько подумал, прежде чем их нарушать. Но Людзе вздохнул и потушил окурок, сжав горящий кончик меж пальцами. За нами следят. Лапсанг резко обернулся, но увидел только деревья. Насекомые жужжали в прохладе раннего утра. — Вон там, наверху, — сказал Людзе. Там оказался ворон. Он сидел на сломанной ветке сосны, памятки о какой-то зимней буре. Он посмотрел на путников, которые смотрели на него. «Кар — Кар? — спросил он. — Это просто ворон, — сказал лапсанк В долине их полно. Он следил за нами, когда мы остановились. О, метельщик, в горах полно воронов. И когда мы встретили эти тоже. Ну, тогда дело ясное. Это просто совпадение. Ворон не может двигаться так быстро. Может. Если это особенный ворон, — сказал людза И вообще это не горный ворон, а низинный. Горные вороны говорят... Ква-ква! Они каркают. Почему они нами так интересуются? — Довольно странно считать, что за тобой следит птица. В моем возрасте начинаешь замечать всякие штуки в небе. Людзе пожал плечами и хмыльнулся. — Потому что они могут оказаться стервятниками. Они растворились во времен и исчезли. Ворон нахохлился. — Ква! Ква! Проклетие!